Житие святой Олимпиады Диаконис. Родиной святой Олимпиады, названной так в честь своей матери, был царь Град, где жили ее известные знатные родители. Отец ее, Анисий Секунд, был один из самых почтенных сенаторов, а мать ее была дочерью того знаменитого епарха Евлавия, который упоминается в рассказе о чудесах свистителя Христова Николая и который в царствовании Константина Великого был первым лицом после царя. Олимпиада, дочь Евлавия, сначала была обручена с младшим сыном Константина Констою, который после отца царствовал в Древнем Риме, но он был убит до брака, а она была выдана за Аркаса, царя армянского, с которым недолго пожила и овдовела. Тогда Олимпиада вышла замуж за вышеназванного сенатора Анисия Секунда и родила святую Олимпиаду. которая еще не достигла совершеннолетия, как родители уже обручили ее с благородным юношей, сыном епарха Невридия. Самый же брак был отложен, но прошло двадцать месяцев, жених умер и осталась олимпиада девицей, и в то же время вдовою. Она не захотела уже, хотя и достигла совершеннолетия, выходить замуж за другого, но пожелала пребывать в девстве и целомудрии всю свою жизнь. По смерти своих родителей Олимпиада осталась наследницей великих богатств и бесчисленного имения. Все это она посвятила Богу и стала раздавать щедрую рукой нуждающимся — церквам, монастырям, пустынножителям, больницам, приютам для убогих и странников, сиротам и вдовам, и впавшим в нищету. Посылала она щедрую милость также и заключенным в тюрьмах, и сосланным в заключение». Так по многим местам распространялась ее щедрость. Сама же она постоянно молилась и постилась, всячески умершляя свое тело и порабощая его духу. В то время царствовал Феодосий Великий, отец Аркадия и Гонория. У него был один родственник по имени Элпидий, за которого он желал выдать блаженную Олимпиаду, молодую, красивую, но она не хотела. Царь обращался к ней с просьбами, всячески стараясь уговорить ее выйти замуж за ее родственника Элпидия, но она никак не соглашалась, несмотря на то, что ей грозили, и она знала, что царь разгневался. Она послала царю такой ответ, — Государь, если Бог хотел, чтобы я была замужем, то не взял бы у меня моего первого мужа, но так как он знал, что не на пользу мне в этой жизни быть замужем, то освободил мужа от совместной жизни со мною, а меня избавил от тяжелого иго мужней власти и свое благое иго, вложил мне в ум. Царь разгневался и приказал начальнику города отнять у нее все ее имение и хранить его, пока Олимпиаде не минет 30 лет от роду. Начальник не столько по царскому приказанию, сколько по наговору Элпидия, так обижал и стеснял ее, что она не только в имуществе своем, а даже и в себе самой не была властна. Он не позволял ей не беседовать с богоугодными святителями, не посещать церковь, добиваясь, чтобы с тоски она пошла замуж. Но Леомпиада радовалась и благодарила Бога, что через несколько времени она написала царю следующее. я оказал мне, владыка, царскую милость и поступил истинно по-епископски, приказав другому заботиться и беречь мое бремя, о котором я заботилась сама. Еще большее благодеяние сделая что мне, если прикажешь твоему чиновнику раздать все мое имение церквам, нищим и недостаточным людям, чтобы я избегла суетной славы, раздавая не сама, и тогда не буду пренебрегать настоящим своим богатством, свободное от забот о богатствах земных и скоро погибающих. Царь прочел ее письмо и, размыслив сам с собою, позволил ей опять владеть своим имением. Он был наслышан о ее добродетельной и богоугодной жизни, о великом ее воздержании и жестоком умерщвлении тела. Действительно, она совсем не ела мяса, не ходила в баню, если же нужда ее заставляла по нездоровью вымыться, то она в одной рубашке садилась в ванну с теплой водой и мылась, не раздеваясь, так как она стыдилась не только служанок, но и самой себя, и не хотела видеть своего нагого тела. По такой целомудренной и честной жизни святая Олимпиада, добродетелем которой удивлялись и святители, была взята на служение церкви, святейшим патриархом Нектарием. Она назвала... Назначена была диаконисою. И служила она Господу честно и праведно вместе с другими диаконисами, подобно евангельской вдове святой Анне, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Жизнь блаженной Олимпиады была настолько беспорочна, что даже и враги ее не могли найти в ней. Чего-либо заслуживающего порицания. Враждовавшие со святым Иоанном Златоустом, патриаршествующие после Нектария, враждебно относились и к этой неповинной рабе Христовой, и из них более всего Феофил, патриарх Александрийский. Он гневался на нее за то, что изгнанных им из египетской пустыни честных иноков, о них подробно рассказывается в житии Златоуста, она приняла, когда они явились в Царьград и кормила Христа ради. Она вообще весьма радушно давала приют и покой приходившим в город странникам, монахам и епископам, уделяя им от своего имущества, и сам Феофил прежде часто пользовался ее гостеприимством и щедростью. Впоследствии же он враждебно относился к ней из-за вышесказанных иноков, из-за святого Иоанна Златоустро, и старался обесславить ее несправедливыми обвинениями. Но никто не верил его злобные уже и клеветам. Все знали ее чистую и святую жизнь. Слава об этой истинной рабе Христовой распространилась по всем церквам. Она поступала подобно тому упоминаемому в Евангелии Самарянину, который человека израненного разбойниками и оставленного всеми прохожими без внимания посадил на своего осла, привез гостиницу и приложил заботы к его выздоровлению. Действительно, она давала пристанище всем не имевшим где славу преклонить, а нищих и больных, пораженных язвами, брошенных на улицах и всеми оставленных на усердно заботились и вообще непритворно и всецело была предана делу милосердия. Сколько она истратила на добрые дела, золотом и серебром, Одежда и раздачей пищи нищим, и которые приезжали в Царьград по своим делам и всячески удовлетворяла их нужды. Так она пришла на помощь своим имуществом, пожертвовала много золота, серебра и церковных украшений святому Амфилохию, епископу Иконийскому и Анисиму Понтийскому, а раньше и Григорию Богослову, святительствующему в Царьграде перед Нектарием. И Петру Севастийскому, брату Василия Великого, и Епифанию Кипрскому. Оптиму он умер в Царьграде, она закрыла глаза своими руками. Не только святым и добродетельным людям делала она добро, но и крамольникам, и врагам, как антиоху, епископу, Талимаицкому, Акакию Верийскому, Севериану Гавалийскому и их подобным. Она была незлоблива и все себя отдавала Богу, потому и имение свое она считала не своим, а Божьим. Ее уважал святой Иоанн Златоуст, как великую рабу Божию, и любил ее духовную любовью, как некогда святой апостол Павел Персиду, о которой пишет, «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Элиампиада святая сделалась не менее персиды, много трудясь ради Господа и служа святым с великой и теплой любовью. Когда ни в чем неповинного святого Иоанна Златоуста несправедливо свергли с престола, Блаженная Олимпиада горько плакала об этом месте с другими диаконисами. Выходя в последний раз из церкви, Иоанн Златоуст вошел в крестительную, позвал Блаженную Олимпиаду с диаконисами, Пентадею, Проклею и Сальвиною, добродетельную вдовою, и сказал им, подите сюда, дети мои, послушайте меня». Что против меня ведется, вижу я, подходит к концу. Я свое дело сделал, и думаю, едва ли вы еще увидите меня. Поэтому прошу вас, не оставляйте церкви из-за епископа, которого поставят на мое место, по принуждению ли или общим советам, но повинуйтесь ему, как повиновались Иоанну. Церковь не может быть без епископа. Итак, да будет с вами милость Божия, поминайте меня в своих молитвах. Они же, обливаясь слезами, упали ниц перед ним и отправился святой в путь к месту своего закачения. После его изгнания загорелась соборная церковь, и немалая часть города выгорела. Поэтому все сторонники святого Иоанна, неповинные, допрашивались начальникам города об этом пожаре. Предполагалось, что они подожгли церковь. Тогда пострадала и святая Олимпиада, как будто бы и она была виновата в том поджоге. Ее приводили на суд и сурово допрашивали, начальник был жесток и бессердечен. Хотя и не нашлось за ней никакой вины, однако он несправедливо присудил Олимпиаду уплодить большое количество золота за поджог, в котором она не была виновата. После этого святая покинула Царьград и отправилась в Кизик, однако враги не оставили ее в покое и там. Ее осудили за изгнание, на изгнании и заточили в Некомидию. Узнав об этом, святой Иоанн Златоуст написал ей из своего заточения послание. Утешая ее в скорби, пробыв долгое время в заточении и претерпев много горя, блаженная переставилась ко Господу после кончины, когда ее честное тело не было еще погребено, святая явилась во сне епископу Некомедийскому и сказала, «Положи мое тело в деревянный ковчег и брось в море, куда выбросит его на берег волнами, там и пусть будет оно погребено». Епископ так и сделал. Ковчег выбросило волнами на сушу в местности близ Царьграда, называемой Врохти, где была церковь святого апостола Фомы. Местным жителям было извещение от Бога о теле святой Олимпиады. Они вышли на берег, нашли ковчег и положили его в церкви апостола. И стали подаваться исцеление от всяких болезней. Спустя много лет напали на это место варвары, сожгли церковь, а святые мощи, оставшиеся невредимыми от огня, хотя ковчег сгорел бросили в море. И сделалась вода кровавая в том месте, куда были брошены мощи. Так Бог возвещал о страдании рабы своей. Но чудотворные мощи опять были взяты из моря верными». Узнав об этом, патриарх царь Градский Сергий послал пресвитера Иоанна, приказав принести их с честью в царьград Когда пресвитер прибыл на то место и поднял святые мощи, множество крови вытекло из них, и весьма дивились все, как через двести лет течет кровь из сухих костей, словно из живого тела. Так перенесены были эти святые чудотворные мощи в царствующий город и положены в девичьем монастыре, который основала святая Олимпиада. И много было чудес от святых ее мощей, исцеляли всякие болезни и изгонялись бесы молитвами святой Олимпиады. И благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцом и Святым Духом, честь и слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.